Проезжавший с юга в Петербург, что она будет в городе между 3 и 6 часами ждать его в гостинице Италия. И потому ему хотелось начать и кончить раньше заседание нынешнего дня с тем, чтобы до 6 успеть посетить эту рыженькую Клару Васильную, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман. Войдя в кабинет, он защёлкнул дверь, достал из шкафа с бумагами с нижней полки две гири и сделал 20 движений вверх вперёд, в бок и вниз, и потом три раза легко присел, держа гири над головой. Ничто так не поддерживает, как обливание водой и гимнастика, подумал он, ощупывая левой рукой золотым кольцом на безумяньнике, напряжённый бицепс правой. Ему оставалось ещё сделать мулине. Он всегда делал эти два движения перед долгим сидением за заседание. Когда дверь дрогнула, тот -то хотел отворить её, Председатель поспешно положил гири на место и отворил дверь. Извините, сказал он. В комнату вошел один из членов в золотых очках, невысокий, с поднятыми плечами и нахмуренным лицом. Опять Матвей Никитич нет, сказал член недовольно. Нет еще, надевая мундир, отвечал председатель. Вечно опаздывает. Удивительно, как не совестно.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 Но этом он уехал, боясь, что она сдержит свою угрозу, так как от неё всего можно было ожидать. Вот и живи хорошей нравственной жизнью, думал он, глядя на сияющего, здорового, весёлого и добродушного председателя, который, широко расставляя локти красивыми белыми руками, расправлял густые и длинные сидеющие бакенбарды по обеим сторонам шитого воротника. Он всегда доволен и весел, а я мучаюсь. пошёл секретарь и принёс какое-то дело. Очень вам благодарен, сказал председатель и закурил папироску. Какое же дело, пусть им первым? Да я думаю, отравление, как бы равнодушно сказал секретарь. Ну, хорошо. Отравление это ко травление, сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до 4 часов, а потом уехать. А Матвеи Никитч нет? Всё нет. А Брево здесь? Здесь, отвечал секретарь. Так, скажите ему, если увидите, что мы начнём с отравления. Брево был тот товарищ прокурора, который должен был обвинять в этом заседании. Выйдя в коридор, секретарь встретил Брево.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 Но он вовсе не находил это прекрасным. Он не спал всю ночь. Они провожали товарища, много пили и играли до 2 часов, а потом поехали к женщинам в тот самый дом, в котором 6 месяцев тому назад ещё было Маслово, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть. И теперь хотел пробежать его. Секретарь же нарочно знал, что он не читал дело об отравлении, посоветовал председателю пустить его первым. Секретарь был либерально, даже радикально образом мысли человек. Брево же был консервативен и даже как все служащие в России немцы, особенно предан православью, и секретарь не любил его и завидовал его месту. "Ну, а как же о скопцах?" спросил секретарь. "Я сказал, что не могу", сказал товарищ прокурор. "За отсутствием свидетелей так и заявлю суду".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 Где будут больше крестьяни и потому больше шансов обвинения? Движение по коридору все усиливалось. Больше всего народа было около залы гражданского отделения, в которой шло то дело, о котором говорил представительный господин присяжным, охотник до судебных дел. В сделанный перерыв из этой залы вышла та самая старушка.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 И разводя толстыми короткими руками всё повторяла: "Что же это будет? Сделайте милость, что же это?" обращаясь к своему адвокату. Адвокат смотрел на цветы на её шляпке и не слушал её, что-то соображая. Вслед за старушкой из двери зала гражданского отделения сияя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 7 Мы конец приехал и Матвей Никитич. И судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой набок, и также набок выставляемый нижней губой, вошёл в комнату присяжных. Судебный пристав этот был честный человек, университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. 3 месяца тому назад одна графиня Покровительница его жены устроила ему это место, и он до сих пор держался на нём и радовался этому. Что ж, господа, собрались все, сказал он, надевая пенсне и глядя через него. Все, окажется, сказал весёлый купец. Вот, проверим, сказал судебный пристав и, достав из кармана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через пенсне, то сквозь него. Стацкий советник И. М. Никифоров. Я, сказал представительный господин, знавший все судейские дела. Отставной полковник Иван Семён Чеванов. Здесь, отозвался худо человек в отставном мундире. Купец второй гильдии Пётр Баклашов. Есть, сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот. Готовы. Гвардии поручик князь Дмитрий Нихлюдов. Я, отвечал Нихлюдов. Судебный пристав особенно учтиво и приятно, глядя поверх пенсне, поклонился, как будто выделяя его этим от других. Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулишов и так далее, и так далее. Все, кроме двух, были в сборе. Теперь пожалуйте господа в залу. Приятным жестом, указывая на дверь, сказал пристав. Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в зал заседаний. Зала суда была большая, длинная комната. Один конец её был занят возвышением, к которому вели три ступеньки. На возвышении посредине стоял стол, покрытый зелёным сукном с более тёмной зелёной бахромой.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 С левой стороны против конторки был в глубине столик секретаря, а ближе к публике точёная дубовая решётка, из-за неё ещё не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в два ряда столья, тоже с высокими спинками для присяжных. Внизу столы для адвокатов. Всё это было в передней части залы, разделявшейся решёткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями. которые возвышаясь один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части зала на передних лавках сидели четыре женщины, вроде фабричных или горничных, и два мужчин, тоже из рабочих, очевидно подавленных величием убранства зала и потому робко перешёптывавшихся между собой. Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал: "Суд идёт". Все встали, и на возвышение зала вышли судьи. Председательствующий со своими мускулами и прекрасными бакинбардами. Потом мрачный член суда в золотых очках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 Но он сделал маленький шажок и ровно на 27 подошёл к креслу. Фигуры председателей и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом воротниках мундиров были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы спущённые своим величием, поспешно и скромно, опуская глаза, сели на свои резные кресла, за покрытый зелёным сукном стол, на котором возвышался треугольный инструмент с орлом. Стеклянные вазы, в которых бывают в буфетах конфеты, чернильница, перья и лежала бумага чистая, прекрасная, и вновь очиненные карандаши разных размеров. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он также поспешно с портфелем под мышкой и также махая рукой прошел к своему месту у окна и тот чрезже погрузился в чтение и пересматривание бумаг, пользуясь каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только что четвёртый раз обвинял. Он был очень честолюбив и Твиорд решил сделать карьеру и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять. Сущность дела об отравлении он знал в общих чертах и составил уже план речи, но ему нужны были ещё некоторые данные, и их то он теперь поспешно и выписывал из дела.